Мы говорим там древнегреческий, древнегреческий молодой по сравнению с древнерусским языком. Это в наши корни попали в древнегреческий, и у них литература, культура, грамота, даже все термины, связанные со светом, до сих пор есть ра, бра, люстра, рампа, фара. Я только не понимаю, как наша ра угодила в прокуратуры в и а г р а м Вот это мне не. Хотя может у кого и просветление от этого дела. Очень интересное слово "дурак". Многие слова изменили смысл: с плюса на минус, минуса на плюс. Дурак это хорошее слово. в с п о м и н а й т е наши сказки? Дурак всегда... Это, это такой разумник. Он может додуматься до того, до такой финансовой схемы, до которой ни, одной, ни один умный не додумается. Только дурак может пойти туда, неизвестно куда, затем неизвестно чем, вернуться полцарства Василизы и коня в п р и д а ч у н и один Березовский с Чубайсом не вычисляет такой комбинации. Почему? Потому что он интуитивный, он разумом живет. Была чудная притча, был практически анекдот, но из наших славяно-арийских вет это притча. Умный говорит: "Дураку, давай посмотрим с тобой на деньги. Если вот ты мне вопросы, я, если ты мне не ответишь, ты дурак. 10 рублей х в а т и т А я же умный, я те 100 рублей, о т в е т А Да. Ты первый задавай вопрос раз, дурак. Дурак с к р е б ты говку, д у о его спросить? Говорит, слушай, умному, вот что это такое? На гору на трех ногах желтая, а с горы на 16 н о г а х серо-буро-малиновая. И сам удивился от того чувства. Чего... Этот чесал, умный т ы к о в к у чесал, ничего не придумал. Говорит, не знаю. И отдал 100 рублей. с п р а ш и в а у дорога, что это? Дура говорит, и я не знаю. И отдал 10. Почему они всегда проигрывали войны Запад с нами? Потому что не надо с дураками связываться, не надо. Если мы дураки, они придурки. Это еще хуже, потому что придурки это те, кто при дураках. Бисмарк, величайший канцлер Германии, за несколько лет до Гитлера практически Гитлеру написал в завещании интуитивно: никогда ничего не замышляйте против России. О, в Петербурге учился. Вот так вот. Читал наши сказки. И продолжил: на любую вашу хитрость Россия всегда ответит своей непредсказуемой глупостью. <рис> не глупостью, разумностью, которой умный не может живущий по инструкции почувствовать, почему мы выиграли битвы на Курской дуге. У нас был великий гой Жуков. Кто такой гой? Го – это идти, гой – это идущий. У нас были великие гои, как королев Жуков. Немцы не могли разгадать ни одной его комбинации, а он всегда разгадывал. Например, на Курской дуге он узнал, что в 5 утра немцы назначили наступление, и немцы по инструкции ждут 5 я утра. Все, ни минуты раньше. Жуков узнал, назначил наше наступление на 3 утра. Немцы говорят: так не договаривались, ребята, вообще кто на кого нападать должен? Они всегда действовали по инструкции? Что такое гой? Это великое слово. Гой, е с и добрый молодец. Многие молодые думают, что не гой, а гей. Нет, гой. А когда немцы окопались за болотами белорусскими, ну тут их никто не достал. Сейчас никто не достанет. Надо было историю учить. Еще один великий гой Суворов на Попе сальп съезжал вместе со всей армией, неожиданно для всей Европы, между прочим. Когда наши вынырнули из болот? Это только наши могли макроступы всей армии сделать из камыша, макроступы для танков, нормальная комбинация. Когда наши вынырнули из болот, немцы бежали от одного вида наших, с пьявками на ушах, с водорослях на плечах, с водорослями. До сих пор в Беларуси такие забавные случаи. Там есть в Минске совместное предприятие, работают немцы и наши. И вот немцы все по инструкции собирают холодильники, е с л и к После того, как немец соберет холодильник, остались лишние детали. Немец должен разобрать холодильник и собрать по новой. Ну, умные называются. И это в присутствии наших. Может, умный такое дело? А наши же стоят. И ждут, когда немцы верят, потом подкидывают лишние детали. Вот. И радуются. Нет, этот народ непобедимый. Интересно, сегодня многие знают, что есть такой язык санскрит. Санскрит – это первый язык письменный, который на сегодняшний день известен в мире учеными традиционными. Это в Индии этот язык, на нем написаны Веды. Так вот я вам должен сказать, что интересно. С санскритом совпадают ризыка почти полностью белорусский, украинский и русский. Это говорит о том, что мы у нас один корень у трех народов. Значит, мы один народ, а наши правительства это другой народ. У них другие корни совершенно. Пример тому, например, корень га. Я уже сказал, га означало движение, идти. Кстати, англичане до сих пор не знают, откуда у них слово go от русского га идти. Смотрите, а у нас, ну у них гл и г, а у нас сколько слов с движением: но, га, телега, дорога, бродяга, Ольга. Ну, Оль это вообще бурлящий хмель, поэтому так, если переводить Ольга, это такая поддатая баба, бредущая вдоль дорог России. Поэтому, наверное, так много Оль. Но вообще это, конечно, я неверно, я передернул немножко не так. Ольга это м я т е ж н а я женщина беспокойная. Кстати, птица, галка, птица у дороги сидящая. Мне позвонил Галкин. Мы с Максим в хороших отношениях, несмотря на то, что дружим. Молодцы, ловите еще такие фразы неочевидные, не первоассоциативные. И говорит, Михаил Николаевич, я разгадал еще два слова. А он же лингвист. Он быстро ухватил идею. Цыгане, ц это по украински га движение, н народ. Ц это народ в движении. Правильно, совершенно. Карга, к а р к а р га движение к земле. О. Я каргу изобразил, надо же. Я его спрашиваю, а Галкин Молодец, классно соображает. Вот хороший процессор у него там стоит. Он говорит, Галкин означает движение к а л к е Я говорю, передай нашей знакомой Але. Ну я не буду говорить, который. Пускай это секрет останется. Порой до мурашек. Когда видишь смысл какого-то слова, пробирает до мурашек, причем до мурашек в генах. Например, гагара птица, га, га. Вы теперь понимаете, рад движение, движение, двойное движение к солнцу. Первым к солнцу полетел Гагарин. Пришел великий гой королев, увидел радостную улыбку Гагарина, сказал: он полетит, потому что у него солнечная улыбка. Смотрите, как в интуиции нашего народа это все заложено. Очень многие фамилии совпадают с тем, что наделали люди. Волхвы говорили: никогда не выбирайте князем Горбачева человека с фамилией Горбачев, обязательно горбатая жизнь будет ваша. Нелепость верить, что кого-то может оживить человек с фамилией Гробовой. Это... Только человек с фамилией Малевич мог нарисовать черный квадрат и выдать это за шедевр. д р у з ь я мои, я не мог пройти мимо знаковой фамилии для нас, для всех, и узнал, что на древне-русском языке, скажем так, я не правильно н а з ы в а ю термин, неточный, на языке наших предков означало слово "елцы", ь замечательно, грабли. Мы почему этого не знали, когда два раза наступили на этот предмет? Можете еще поупражняться с другими фамилиями. Иногда фамилии непонятны, плохих фамилий нет, просто каждая фамилия показывает, чем должен человек заниматься. Если фамилия непонятна, читая в прямом чтении, читаешь ее и не понимаешь смысла. Учили священнослужители древние читайте в обратном направлении. Действительно, иногда русские слова очень точны в обратном чтении. Например, вот я читаю, вот смотреть на депутатов, думаю, ну какие вы депутаты, депутат, красивое слово, а вы прочитал наоборот т а т у п е д Это татупеды. Путин замечательно читается наоборот, не туп. Действительно, не туп. Когда он среди президентов мира, те вообще отдыхают рядом, они, они не успевают слово ставить, потому что он м г н о в е н н о соображает быстрее них. Причем они уже поняли, лучше его ни о чем не спрашивать при журналистах, особенно это премьер итальянский, понял. Когда спросил Путина, что у вас там с мафией, такая мафия в России, а Путин говорит, это не русское слово, это итальянская мафия. Он потом больше не говорил вообще премьер-министр после этого.